Санкт-Петербург, февраль 2001 года. В начале февраля на факс Витофармы пришло трехстраничное предписание о проведении комплексной налоговой проверки. Виктор Петрович сразу же собрал совещание, на котором в очередной раз проговорил сценарий действий сотрудников во время проведения проверки. Он ознакомил всех подчиненных финансово-экономического блока «Витофармы» с регламентом действий и порядком взаимодействия и передачи документов, проверяющим под персональную расписку. Заместитель директора также акцентировал внимание сотрудников на том, что общение должно проходить только через него и строго в его присутствии. 5 февраля 2001 года, в понедельник, К одиннадцати часам утра в Витофарму прибыли три налоговых инспекторши. Старшая группы, женщина лет 50, держалась сухо и официально. У нее был болезненный вид, маленькие глаза, узкий рот и тонкие губы. Две другие напоминали серых мышек, молча смотрели в рот начальницы и выглядели опытными сотрудницами с богатым бухгалтерским прошлым. Лита и Виктор Петрович – Вежливо пригласили их в переговорную на ознакомительную встречу. После краткого представления генеральный директор подписала уведомление о получении проверочного предписания, а затем предложила обсудить регламент совместной работы. Инспекторши переглянулись, а старшая группа посмотрела на молодую женщину колючим и завистливым взглядом. «Мы будем работать по собственному регламенту, и вы здесь нам не указ!» Жестко начала старшая. «Да, тебе дали конкретное задание — утопить витофарму как можно глубже, чтобы уже не выгрести», — подумала Лита. Но ни один мускул не дрогнул у нее на лице, и она спокойно и доброжелательно ответила. «Я понимаю, что вы будете работать по собственному техническому регламенту». Я бы хотела кратко обсудить организационный регламент совместной работы». Старшая напряглась, но не смогла придумать, как здесь можно возразить. Две другие инспекторши уставились на молодую женщину наработанным холодным взглядом волчицы на зайца. И, выжидая, Лита улыбнулась уголками губ, но глаза ее были спокойны и безучастны. Информирую вас о том, что мы выделили специальное помещение для проведения проверки. Ответственным за взаимодействие со стороны Витофармы будет присутствующий здесь Негурица Виктор Петрович. Я, как хозяйка и генеральный директор компании, буду курировать проверку, для чего специально запланировала в своем расписании ежедневно 30 минут для обсуждения возникающих в процессе работы вопросов. «А мы обсуждать с вами ничего не планируем. Вам нужно оперативно следовать нашим указаниям и предоставлять для проверки первичные документы». С какой-то торжественной злобой заявила старшая. «Хорошо», — спокойно продолжила Лита, пропустив замечание инспекторши мимо ушей. Я бы хотела также ознакомить вас с разработанным Витофармой организационным регламентом действий сотрудников на период проверки. Регламент утвержден моим приказом, а сотрудники финансово-экономического блока компании ознакомлены с ним под расписку. Старшая с пренебрежением взяла в руки приказ и положила документ в папку. «Полагаю, на этом мы можем закончить?» — сухо спросила она. Лита улыбнулась Виктору Петровичу, и он понял, что настало время для его реплики. «Как говорили у нас в полку, от солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость — дело второе. Хочу здесь кое-что уточнить», — сказал он, широко улыбаясь и глядя на инспектор шутомным взглядом. «Во избежание взаимного непонимания мы ведем аудиозапись наших переговоров». Также просим вас принимать все документы от Витафармы на основании актов, подписанных сторонами. Я посчитал необходимым сделать это уточнение, прежде чем мы вместе с вами пройдем в помещение для проведения проверки». После этих слов Виктор Петрович встал и гостеприимно распахнул перед инспекторшами дверь в коридор. Вежливо пропустив женщин вперед, он лучезарно улыбнулся Лите, и последовал за ними. «Ну что же», — подумала Лита. «Первый раунд мы у них выиграли. Психологически мы были сильнее. Посмотрим, что будет дальше». Она вызвала Юхура и поехала в Сестрорецк в медицинскую клинику. Сегодня был день очередного медицинского осмотра. Между тем, Виктор Петрович усадил женщин в помещении без окон, объяснив это тем, что все остальные комнаты в компании заняты. На самом деле, он хотел максимально избежать какой-либо утечки информации. Затем заместитель директора привез им шесть тяжелых папок на металлической телеге для перевозки складской продукции, каждая из которых сопровождалась подробным актом-описью. Все листы в папках были прошиты, подписаны им и скреплены печатью Витофармы. Здесь первичные документы компании за первое полугодие 1997 года. Договора, акты оказанных услуг, счета на оплату, кассовые чеки, банковские платежки и выписки, а также товарные накладные. Прошу вас проверить папки в соответствии с приведенными описями и подписать акты приема-передачи документации. Старшая инспекторша оторопела. С таким продуманным подходом она еще не сталкивалась. У помощниц также был кислый вид. Они взяли каждое по папке и стали проверять их комплектность по описям. Виктор Петрович указал женщинам на телефон для связи и прежде чем оставить их одних, вежливо сказал. Это телефон для связи со мной или с секретарем. Когда у вас будет обеденный перерыв, пожалуйста, позвоните, и секретарь отведет вас в рабочую столовую. Также она по вашей просьбе принесет вам чай, кофе и печенье. Вечером старшая инспекторша докладывала ситуацию о проверке наверх. Здесь документы в полном порядке, и по всему видно, что к проверке тщательно готовились. Я не удивлюсь тому, что в компании проведен независимый аудит, то есть в ответ на наш акт они покажут заключение аудиторов. Но будем с ними работать и искать их слабые места. Ее собеседником на другой стороне был Сергей Туров из Племеда.